Глава 8 Остаток ночи я практически не спала, и от этого стало в весьма гневливом настроении. Сунув зубы сивки котелок, я отправил его за водой, а сама быстро поведала Сосискину о голосе в моей голове. На этот раз пес проявил благоразумие и не стал ехидничать на тему шизофрении, да и о сообщении о его возможной кончине Мало способствовало откровениям с посторонними. В то, что я ни за что не стану трепать языком на эту тему, он верил так же, как в отсутствие мяса в сухом корме. Трапеза и сборы в это утро были рекордно короткими. По лесу ломились, как лоси по кукурузному полю. Не знаю, что кого-то гнало вперед, лично меня стимулировало на открытие второго дыхания возможность нормально помыться и поесть супу. Но стоило нам только выйти на дорогу, как Сосискин отошел от рассказанных страшилок и начал выкидывать свои фортели. Сегодня мое сострадание ушло в отгул. Со зверской рожей я повернулась к нему и, схватив за шкирку, отчеканила. «Если ты сегодня будешь мне показывать такие же результаты, как показала наша сборная на последней Олимпиаде, то ты пожалеешь, что твой папа прелестился твоей мамой». Я тебе не наш добрый президент, который даже гневаться на чиновников толком не умеет. И даже не премьер, который только обещает мочить в сортире. Ты меня знаешь, я рассусуливать не буду. Вякнуть не успеешь, как будешь схвачен и на своей шкуре узнаешь, что такое жестокое обращение с животными. Все ясно. Или пинка дать для ускорения. Все, испуганно пролепетал пес и довольно резво заковылял в заданном направлении. Видя наши насупленные рожи, Сивка решил разрядить обстановку и не нашел ничего лучше, как начать расспрашивать о нашем мире. Чтобы представить, как происходил процесс обмена информации, вам следует вообразить себя учеными, попавшими в плен пигмиев в джунглях Амазонки. Вообразите себе. Темная ночь, где-то рычат неведомые звери, и дурниной орут невидимые птицы. Вы сидите у костра после ужина, состоявшего из личинок жуков, жареных гусениц и прочих местных деликатесов и пытаетесь объяснить аборигенам некоторые простые, на ваш взгляд, вещи. Теперь добавьте к этому, что в их языке нет, к примеру, таких слов, как «самолет» и «железо». А показать, какие вы крутые, вам хочется, как монаху отпустить грехи блудницы. И вот, мучительно морщи мозг, Подбирая слова, вы им это пытаетесь объяснить. Кое-как вы донесли до них мысль, что самолет – это такая чудо-птица, созданная белыми людьми, и горделиво смотрите на них. А они хитро делают вид, что поняли, даже поверили, и предлагают еще вкусить порцию плохо зажаренных насекомых. И тут – хопа! – засада. Какой-то умник-практикант, первый раз попавший в научную экспедицию, Делает попытку уклониться от добавки и брякает. А еще у нас есть машины. И вот тут, дорогие мои, вам настает трындец. И разглагольствования о повозках на колесах вам не помогут. Нет у них повозок, потому как колесо никто из местных кулибинах еще не изобрел. Вы начинаете мандражировать. и вождь хмурится, а шаман многозначительно достает из набедренной повязки ритуальный нож. Мысленно вы прощаетесь с родными и близкими. Но ситуацию спасает старик-проводник, имеющий внучат дошкольников, которым он постоянно рисует то кошечек, то собачек, то домик в деревне. Он берет в руки палочку и твердой рукой, тяготеющей к кубическому абстракционизму, начинает рисовать корявые гробы на колесиках. Ура! Ваши шкуры спасены! У вождя разглаживаются морщины, а расстроенный отправитель культа засовывает нож назад. Вот примерно так я и Сосискин объясняли сивке кое-что про наш мир. Но если я просто объясняла, то Сосискин половину переводил на доступный язык. Если холодильник – ящик со льдом, телевизор – ящик с картинками, телефон – коробочка, по которой можно говорить с человеком в другом конце света – но только за деньги. Мы объясняли как-то быстро, то вот объяснить, что такое проведение зимнего спортивного праздника всего нашего мира в субтропиках, мы не смогли даже посредством рисунков. А вообще рисовать пришлось много. В конце концов, дорога за нами стала напоминать огромный комикс. осивка начал немножко понимать, из какого сумасшедшего мира мы приперлись. Вот так, непринужденно теряя нервные клетки, И оттачивая мое мастерство художника-примитивиста, наша компания практически дошла до окона. Идти в таком виде, как у меня, было чистое самоубийство. И поэтому, выдав сивки ассигнования, я стала давать инструкциям. Первонаперво купишь нам мешки и большую корзинку. Рюкзак за спиной плохо будет отражаться на моем имидже застенчивой пизанки – а корзинка нужна для транспортировки сосискина. Дальше пойдешь в первую попавшуюся лавку с готовым платьем и купишь мне наряд местной жительницы среднего достатка и обязательно платок на голову. Шиковать не надо, купи что попроще. Главное, чтобы платье, или чем там у вас коленки прикрывают, было длинное. А то знаю я вас, мужиков. Купишь шелковый прикид, да чтоб на ваш вкус – Бантиков с оборочками побольше было. И не подумаешь, что стражники на воротах могут поинтересоваться, что это такая богатого вида девица одна, без охраны, делает охраняемой ими территорией. Уж не наводчится ли она? Не пришла ли разнюха для своих дружков-налетчиков, как тут дела с правопорядком и охраной обстоят? Тут нет разбойников. Обиженно вступился за родину Сивка. «Зато есть военное положение». которая весьма способствует развитию паранойи. Сам подумай, откуда вдруг у ворот возьмется одинокая девушка в дорогом платье, да еще с сумками? Как такая хрупкая мамзелька в шелках да оборочках такие баулы с корзинкой перла? Где же сопровождение Или на худой конец бабка Дуэнни на услике? Но ты же будешь со мной. У меня безупречная репутация. Действовал мне на нервы Сивка. Про твою репутацию мы наслышаны. Ни одна приличная девушка с тобой одна путешествовать не будет. Так что сто пудов ее примут за иностранную шпионку. Или преступный элемент. в лес Сосискин. Все, Сивка, не делай мне головную боль. Берешь кошелек, покупаешь, что я сказала, и мухай назад. Если тебе по дороге попадется кабак, помахала я перед его носом кулаком, то настоятельно рекомендую отвернуть от него свою морду, ибо в гневе — Я страшна. — Не веришь? — спросила Сосискина. — С размером, надеюсь, не промахнешься? Сивка обиженно посмотрел на меня и сообщил, что никогда не ошибался в вопросах женской одежды, а особенно белья. — Белье-то какое покупать? Известных мастеров или что попроще? — решил вогнать меня в краску этот наивняк. — Обойдусь без парадно выгребных панталонов с рюшами приятного коричневого цвета от местного кардена а то приведи их на мне, ты сосиски на слюнями закапаешь», – отбрила я. «Кстати, обувь ей не вздумай покупать, у нее подъем высокий. Купишь какой-нибудь испанский сапожок, а я потом жабой давиться буду за выброшенные деньги», – проявил знание моей анатомии Сосискин. И эти два ценителя моих прелестей начали увлеченно переругиваться, обсуждая достоинства и недостатки моей фигуры. Мне это быстро надоело, На горизонте маячила перспектива оказаться в гостинице со всеми удобствами, поэтому я, пожила в сивке попутного ветра в горбатую спину, велела возвращаться как можно быстрее. «У меня не горбатая спина!» – по прощанию он, и, услышав, что сейчас она такой станет, резво ускакал. Как только цокот его копыт растаял вдали, я тут же сползла на обочину и разлеглась на травке. Мне хотелось в тишине подумать, как нам действовать дальше и убедить Сивку не сдавать насковену магов. скотившийся вслед за мной пес был подозрительно тих и задумчив. Видимо, сильно переживал, что выпустил из виду кошелек. Но мне было не до его метущейся души. Мой мозг жаждал заняться аналитической работой. Только я настроилась на мыслительный процесс, как Сосискин, видимо, решив реабилитироваться за утренний скандал, выдал гениальнейшее с его точки зрения предложение. «Знаешь, Дашка, я тут подумал и решил, как нам замаскироваться. И, не дав мне возможности вставить хоть слово, добавил, нам надо прикинуться бродячими актерами». Сочтя мое обалделое выражение лица за согласие, он продолжил. «Это самый для нас лучший вариант». сама терзала мой слух книжками что с работы приносила домой редактировать а там очень часто герои путешествовали с бродячими актерами или еще какими нибудь циркачами и никто не просекал что они на самом деле попаданцы пес поспешил развить свой успех приняв повиснувшее молчание за одобрение сама знаешь актеры люди с чудинкой им и словечки незнакомые простят и внешний вид за костюмы театральные примут. Сосискин победно смотрел на меня, мол, смотри, какой я Эйнштейн, не то что ты, Олега Френко в стадии дебильности. Жалко было его расстраивать, но надо было душить эту идею на корню, пока он не разошелся. — Ты предлагаешь нам с тобой притвориться бременскими музыкантами? — невинно уточнил зарождающийся в глубине душе скандал. «Угу — Угу! — радостно прогудел он. Я решила сначала проявить милосердие и не слишком его расстраивать. Он же хотел как лучше, но, подумав, плюнула на все реверансы и с линцой в голосе протянула. «Осла, петуха, кота и трубадура не хватает до комплекта. А до этого, сам понимаешь, эффект не тот. Но ты особо не переживай. Я, если что, могу быть атаманшей. У меня и тельняшка есть». а в Трубадуры назначим какого-нибудь местного дурачка. Ознакомим с классической оперой, и будет он у нас петь «Обидели юродивого, отняли копеечку». Поверь, успех будет ошеломляющий. А еще нас так осчастливят бурные и продолжительные аплодисменты, щедро разбавленные тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, что когда местные меломаны будут нас бить, они сыграют роль анестезии. Для того, чтобы притворяться актерами или певцами, надо обладать хоть какими-то талантами. А у нас с тобой их нет. — Как то нет? Ты же в ванной постоянно что-то напиваешь, когда моешься? — возмутился пес. Я вздохнула и задумчивым тоном поведала Сосискину печальную историю о своих музыкальных талантах. Моя речь журчала плавно и патетично, прям как у гусляра на княжеском перу. «Когда я была маленькая, а родителей, твоих родителей, еще не было даже в проекте, жили у нас на лестничной клетке замечательные соседи – тетя Клава и дядя Боря. Они были настолько замечательные, что когда тетя Клава выходила во двор, оттуда испарялись все местные алкаши, до этого мирно забивавшие козла. В доме не нашлось бы ни одного человека, которому бы эти добрые люди не испортили жизнь. У нас ни у кого не было будильников, потому что каждое утро, включая выходные, праздники и невзирая на погоду, ровно в шесть утра все просыпались от их жизнерадостных, наполненных любовью к ближнему голосов. Начинал побудку обычно дядя Боря криком «Клава!» «Ты посмотри, что делается на улице!» Если кто-то еще не проснулся, то от крика тети Клавы «Ой, Боря, это что? Вот вчера такое было!» Все ползли на кухню ставить чайники, потому что поспать больше не удавалось никому. Завтраки проходили под их громогласное перемывание костей жильцам. И все это происходило, замечу, на балконе. Если кто пытался возмутиться, то на следующий день несчастного посещал еще более несчастный участковый и просил выдать хулигана, который вчера угрожал ножом или топором, тете Клаве и дяде Боре. Да-да, мой друг, эти милые люди очень уважали и пистолярный жанр и своими шедеврами бомбардировали все тогдашние органы власти. Участковые милиционеры боялись их, как огня, Да что там участковые? Их боялась даже моя бабушка, которая не страшилась конфискации и не дрожала перед очередным визитом в АБХСС. Как, друг мой, ты не знаешь, что такое АБХСС? О, поверь мне, сегодняшние органы по борьбе с преступлениями в экономической сфере – это жалкое подобие нагонявшего в свое время ужас на всех работников торговли ОБХСС. Но моя бабушка плевала на эту страшную аббревиатуру, потому что она всегда знала, что у нее родится очаровательная внучка с ямочками на щеках. И чтобы девочка росла здоровой, ей обязательно надо бывать на свежем воздухе и пить парное молоко. А все это ребенок мог получить только если у нас будет дача. Потому Бабушка немножко обвешивала покупателей, немножко подкручивала весы, немножко мухлевала с гирями, в общем, чуть-чуть обворовывала и без того ободранных государством как лип советских граждан. Когда я родилась, она стала чуть больше обвешивать, чуть сильнее подкручивать весы и путаться в свою пользу, когда давала сдачу, ведь дачу надо было как можно скорее достроить. Вот в этот момент ею и заинтересовалась АБХСС. Может быть, если бы меня еще не было, бабушка и попала бы под конфискацию и надолго сменила место жительства. Но я уже появилась на свет, и никакое АБХСС не смогло бабуле помешать вывозить внучку на природу. — Ты спрашиваешь меня, зачем она так делала? — Отвечу. Если бы она это все не делала, то вместо добротного трехэтажного дома в ближайшем Подмосковье у нас была бы щитовая холубка где-нибудь в районе Владивостока. И вот такая вот бесстрашная бабушка боялась тети Клавы и дяди Бори. Мы бы еще долго боялись их. Но тут моя вторая бабушка решила, что помимо обогащения витаминами, содержащимися в парном молоке, Девочка должна обогащаться духовно. И при общении к прекрасному, по ее мнению, надо было начинать с уроков музыки. Моя вторая бабушка всю жизнь проработала в музыкальной школе, и ей очень хотелось, чтобы я в белом концертном платье играла на большом черном рояле в консерватории. ну увы, ее зарплаты хватило только на маленькую скрипочку. В музыкальных школах не было весов, гирик и покупателей, и ниоткуда было преподавателю музыки по классу фортепиано взять денег на это самое фортепиано. А воровать ее муж не умел. Да и что мог украсть ее муж, кандидат исторических наук в своем НИИ? Разве только шариковые ручки? но на выручку от продажи шариковых ручек нельзя было обеспечить бесперебойное поступление молока, не говоря уже о приобретении дефицитного кирпича. Через два месяца вторая бабушка потеряла всех своих подруг из музыкальной школы, которые в упор не находили во мне музыкального слуха. По рассказам папы от обучения меня отказался даже дрессировщик из театра Дурова. который всю жизнь успешно обучал играть на барабанах зайцев и под чутким руководством которого кошки играли на детском пианино собачий вальс. Но бабушка не унывала. В конце концов, гениев не сразу признают, и им всегда строят козни-завистники. Она решила, что с игрой на скрипочке можно подождать, пока она не найдет Бетховена, А покуда тот еще не оглох, из меня срочно надо растить Монсеррат Кабалье. Через месяц моих занятий вокалом из нашего дома навсегда уехали тетя Клава и дядя Боря. Знаешь, к чему я это веду?» Сосискин завороженно молчал. Я, вскочив, заорала. «А к тому, что я ни хрена ни разу не умею играть ни на каких музыкальных инструментах и петь!» спокойным голосом закончила. Идея с актерами отменяется. А если у тебя еще остались идеи в организации Шапито, то спешу тебя обрадовать. Если считаешь, что твое обжорство – это талант, то вынуждена огорчить. Обжорство – это болезнь, а на больных людей – это моветон. Вот на коллег и прочих уродцев Монами все смотрят с удовольствием. Только я не дам себе отпиливать руку и натягивать глаз на жопу. И если ты думаешь, что поднятие твоей задней лапы это гимнастическая фигура ласточка, то поверь мне, тут полно таких же вот мохнатых Алин Кабаевых. Чтобы я слово больше не слышала ни о каких публичных выступлениях, если не хочешь стать инвалидом. Пес надулся и замолчал. А я наконец-то могла спокойно все обдумать.